«Куда ставить?» — прохрипел загибающийся от тяжести задухлик, который на поверку оказался новым парнем моей сестрички Женечкой. — А это что? — нахмурилась я. — Это икра и клубника. Зачем — Зачем? — изумилась я. — Для Нового года. об в машине еще коробки, — пожаловался Женечка и побежал вниз я с любопытством. Выглянула в окно и увидела душераздирающую картину, как моя девятнадцатилетняя сестренка Олечка выкидывает из багажника красивого внедорожника несколько весьма увесистых коробок прямо на дорогу к ногам несчастного Женечки, а потом садится в машину, разворачивается прямо перед его носом и уезжает вдаль. Скорее всего, на внедорожнике, принадлежащем ему самому. А Женечка стоит посреди коробок, и выглядит, как потерянная собака. «Вы оттащите их на тротуар! Я сейчас вам помогу!» — крикнула я, чтобы хоть немного поддержать несчастного мальчика, которому не повезло попасть на глаза нашей Олечки. «Нет, поймите меня правильно. Я люблю сестру. Не так сильно, как я ее боюсь, но все-таки люблю. Она младше меня на двенадцать лет, но...» Как только она появилась в моей жизни и принялась командовать мной и всеми вокруг, я поняла, Олечка, она как ураган, ее надо было назвать Катрина. Она всегда получала все, что хотела, и умудрялась проигнорировать все остальное. Бороться с ней было невозможно. Педагогика была к ней неприменима. Она училась на одни пятерки выигрывала Олимпиады и читала за поем все, до чего дотягивалась. Как прикажете воспитывать такого вот ребенка? Сейчас она училась в консерватории, на отделении фортепианной музыки, причем поступила туда сама, на бюджет, вызвав изумление и восторг у всего тамошнего преподавательского состава. Потому что она так хотела. «Мне не тяжело», — мужественно врал Женечка, — затаскивая коробки с дорогим шампанским, красным вином и еще чем-то явно жутко дорогим и изысканным по нашей узкой лестнице на третий этаж, нашей никогда в жизни не имевшей шансов на лифт восьмиэтажки. — Значит, вы Олечкин молодой человек? — осторожно спросила я, когда мы перетащили все и сели на кухне пить чай. Мальчик был хороший. Безропотно накушал мой борщик, отвечал на все вопросы и дико озирался. — Да, Олечку он очень любит. Еще бы, как же ее не любить? Красивая, как океан, глаза голубые, волосы длинные, свои, нравные и неповторимые. — Да, — продолжил объяснять он, — кажется, так и сказал, что кажется, он ее молодой человек, хотя до конца он пока не понял. Наверняка, раз она с вами решила справлять Новый год, заверила я его. Думаете? Он посмотрел на меня с надеждой. Она пока мне не сказала уверенно. Я кивнула. А он, было видно, места себе не находил, пока Олечка часа через три не вернулась за ним на его же, действительно, джипе. Так получилось, что Олечка захотела без каких-либо объяснений справлять Новый год у меня. И уж если моей Олечке хочется, как я уже сказала, она это получает всегда. — Значит, пятеро? — подытожил Тимка. — Ну да, кивнула я. А потом я пошла к Карасику попить чайку-кофейку, потому что так ее и не видела со вторника. А поговорить нам, как вы понимаете, было о чем. Мы договорились, что я заберу детей из сада. Наши дети... Моя Элька, ее Вовочка и Люскина, Авенгина, Кристина все ходят в один и тот же садик. Поэтому мы практикуем своеобразный бартер: ты мне, я тебе, забирая и отводя детей по очереди. Правда, Авенга не так уж часто участвует в этом. Больше пользуется нашим безвыходным положением и подсовывает нам Кристю. Но на то она и Авенга, хитрая ведьма. Мы боимся ей отказать, еще сглазит. Шучу. Ну, просто так сложилось. Тем более, что Эля с Кристиной хорошо дружат, а с Вовочкой только дерутся и обзываются. А еще кидаются едой и рвут обои, и вообще, мальчик — это совсем не то, что девочки. Девочки сидят, красятся маминой старой помадой и счастливы. Мальчик уже подавай пилу, молоток, гвозди, противогаз. Вот уж нет. А, в общем, в последний рабочий день, вернее, вечер, я забрала Вовочку и Эльку, которые к моему прискорбию поцапались сразу, как только я запихнула их в опель. Иногда я жалею, что у меня нет, как у нью-йоркских таксистов, звука и пули непроницаемой перегородки между водительским и пассажирскими рядами. Вот было бы славно, если бы покрыть броней, ватой и силиконом заднее сиденье, отгородить его от переднего и кидать туда детей, не боясь, что они порежут и порвут все на мелкие кусочки. И чтобы не слышать их криков и не орать на них в ответ, чувствуя, что Макаренко тебе в этот момент просто плюнул бы в лицо, «Заткнитесь! Заткнитесь! Я все расскажу Деду Морозу! Не видать вам подарков, а Новый год уже на носу! Будете как два полудурка без подарков!» «Нет, нет», — завизжала Элька, и тут же от избытка чувств и от такой обиды стукнула Вовочку кулаком в нос. Дальше и до самого дома они выли оба. Когда я поднялась на восьмой этаж на лифте, силы мои были почти на исходе. Я уже не хотела чаю, кофе, разве что с коньяком, и плевать, что я за рулем. Мне проехать-то всего пару домов, но тут Сашка открыла мне дверь, и все мое раздражение осыпалось и исчезло, как развеянная ветром пыль. — Ну ты что? — ахнула я, увидев, что по карасикову лицу текут ручейки слез, а глаза ее красные, мокрые, как после целой ночи рыданий. — Ну что ты? Ну что ты? Не надо! — А это не то! — всхлипнула она и попыталась стереть слезу. — Слушай! — Ну, не стоит он того, не надо плакать. — Да я не плачу, — помотала она головой. — Я уж вижу. — Ну, хочешь, я попрошу Тимку ему морду набить? — Не надо, — замотала головой она. — Уверена? — Слушай, а что ты делаешь на Новый год? — спросила Карасик, глядя на меня полными слез глазами. — Я-то дома. — Удивилась я ее интересу. — Тимка придет. — Ольга... На новой метле и с новым молодым человеком уже привезла продуктов на дивизию, так что, может, приведет к нам всю консерваторию, я не знаю. Что у нее там на уме? Кимка обещал готовить, а у меня три сумки клубники на кухне. ну Прям весна.